с 0 2 Глухой писк крышки рвёт воздух, внутрь врывается несколько капель света. Он встал, запрокинул к ним лицо, хотел света больше, чем хотел пить. Свежий воздух напоминал о смраде, снова притягивал тот в его сторону. Вонь была страшной, просто ужасной, но у него уже не осталось, чем блевать, чувствовал только огонь в горле. Источник смрада был укрыт в темноте под усту сторону помещения. Источник смрада был мёртв. Он же не ползал туда, а старался по мере возможности отодвигаться от него как можно дальше. Через пару секунд он уже мог распознавать абрисы, но вместо этого пришла белизна. Боль настолько внезапная, словно кто хлестнул его бритвой по мозгу. Трахёные сукины дети, это фонарь. Один светил ему фонарём в глаза, второй вкидывал следующего внутрь. Крышка захлопнулась, ударила глухо. Огромный металлический сапог, бьющий в огромную металлическую голову. Вброшенного он узнал сразу. Не знал почему. Может, того выдал характерный звук, сопение. Просто знал. Это он. Тело глухо ударилось о землю, поднялись пыль и грязь. Он чувствовал это, они влетели ему в рот. Глаза снова привыкали к темноте. Глаза снова привыкали к темноте. Ксенс откашлялся, сплюнул, тихо застонал. Наверняка что-то сломал при падении. А ведь я говорил, да? засмеялся он, видя, как Ксенс ворочается в темноте. Тот в ответ снова застонал. Только не пей воды, сказал он. Что? Ксенс наконец-то сумел выплюнуть из себя слово. Когда спускают в воду, не пей её. На самом деле он знал всё. Кем была вонь в другой части помещения? Кем она будет теперь? то окажется следующим и следующим, и зачем и почему? Теперь он уже знал всё, обо всём догадался. Почему? спросил Ксенс. На минутку приподнялся на локтях, потом снова свалился на гленобитную твёрдую, словно камень, землю. Потому что в той воде отрава, которая отбирает у тебя мозг, сказал он. Я спрашиваю не о воде, сказал Ксенс. А у тебя, сука, что, Альцгеймер? крикнул он в ответ. Наступила тишина. Темнота словно дышит, подумал он. Что-то было ближе, потом дальше, а потом снова ближе. И он видел это в темноте. Движение, дыхание. Меня уменьшили, подумал он. Уменьшили, и мы теперь сидим в некоем звере, в его шерсти, в его легких, в его кишках. И будем все уменьшаться, становиться меньше и меньше, будем уменьшаться и уменьшаться бесконечно. Именно так он думал обо всей этой ерунде, когда напился воды из ведра. Теперь не может так думать. Теперь вода перестала действовать. Сука, бля, он даже не сумел бы допрыгнуть далеко. Мне очень хочется пить, прошептал Ксенс. Так носы себе на руки, ответил он. Матсюсь? Только сейчас его узнал старый идиот. Когда он напился воды из ведра, всё начало танцевать. Темнота смрады, из темноты и смрада формировались маленькие собаки, тысячи маленьких собак. И принелись прыгать у него по голове с сучьи дети, когда он был маленьким, то спорчиком и с молодым низким. Сука, ну кажется, возвращается, отрава снова возвращается. Молодой низкий ходил нормально, ему ещё ничего не жгло в мозг, но зато у него из пасти воняло. Он бил его за то, сделай что-то, зубы почисть, а он никогда не чистил. Ещё ржал, говорил: "Ну гляди, жёлтый и здоровый". Он его бил, хватали собаку и, например, засовывали ей петарду в жопу. И когда начала действовать вода, а наверняка она начала снова, то, кажется, все возвращается. Это, наверное, не конец, сука. Он подумал, что те маленькие собаки — это те, которым они засовывали петарды в жопу и в пасти. Они — все их щенки, и теперь они за все то мстят. «Я думал, что тебя не найдут». Ему казалось, что это говорит не ксенс, а целый хор их. Сенс стонал, было видно в темноте, что перевернулся на спину. Не пей воды, покачал он головой. Кто? спросил Сенс. Ну что и правда такой глупый этот человек. Может, и правда его быстрее настигла старость, может, у него мозг отказывает. Вместо ответа он задал священнику вопрос. Помнишь, как мы к нему пошли? Тогда, вечером, втроём у него сидели у него дома. Я всё вам рассказывал, а потом мы поклялись, что никто ничего не скажет. Никто никому. Господом Богом клялись. Вот же сука, пирожки ели. Я помню, какими эти пирожки были на вкус. До сих пор. Его жена их сделала. Ужасная дура, но пирожки умела печь. Лимонные, помнишь? Когда я произнес пирожки, его тело отреагировало. Сжавшийся желудок заплакал. Он сунул себе в рот рука в куртке и принялся посасывать. Это помогало. Ненадолго. — Какие пирожки? О чем ты, мацюсь? — с трудом говорил Ксенс. скрипел. Что-то у него сильно болело. "А ты пусть, сука, болит", подумал он. "Почему ты не пошёл тогда в полицию? Я сказал тебе тогда, что мы сделали, а ты даже не скривился. Даже, сука, не скривился, только пирожки жрал и говорил, что вкусно. Был бы сейчас жив, был бы сейчас жив, глупый ты пиздёныш, и я был бы жив в камере, но жив", он засмеялся. "Это не моё дело. Моё дело передавать Богу просьбу о прощении". Звуки вылетали из горла Ксенза, словно его тошнило кусками острой проволоки, а потом он, прежде чем он закончил фразу, проходил, кажется, час. По крайней мере, так ему казалось, потому что время в этой комнате текло будто тёплая смола. Херню несёшь. Просто ты всегда делал так, как тебе говорили. Ксенз молчал. Я должен бы себя убить. Это я должен себя убить, знаю, обранил он. Это была наибольшая его тайна. То, что хотел так сделать, что последние 16 лет много раз думал об этом. Думал об этом, когда смотрел на бритвы или на пояс от штанов, или на пистолет. Думал об этом всякий раз, когда вспоминал, что сделал. Это был наибольший его секрет, а теперь он вывалил его только за тем, чтобы заставить Ксен заговорить. Смрад из другого конца помещения становился невыносим. Смрад, словно уплотненный экстракт из сральника. «О, Господи, Боже, о Иисусе!» Он увидел, как Ксенс хватается за живот. «Помолимся!» Засмеялся он над этой болью. «Может, помолимся?» «Что-то тут не так! Боже, нужно их позвать! Что-то тут не так!» Стонал Ксенс. «Помолимся!» Он поволокся к Ксензу. У Ксензу был свой запах. Он смердел костелом, старой бабой, деревом из реки, перцем. «Помолимся! Помолимся, сука!» Только это нам и осталось. Они нам не простят. Таких вещей не прощают. Только правда освобождает, — тихо заскрипел Ксенс. Эти слова подействовали на него будто глоток холодной водки. Что-то напомнили. Он даже руки потер. Начал говорить, и с каждым словом становилось ему лучше, теплее, здоровее. Хочешь больше правды? Хочешь? Я тебе скажу. Этого ты наверняка не знаешь. Я был у того парня в психбольнице. Я дал санитару две тысячи в конверте. Сказал, что я из ее семьи. И что нет справедливости в том, что он сидит в тепле на лекарствах, и что с ним ничего не происходит. Что мы все знаем, какова истинная справедливость, как она, сука, бля, выглядит. Так вот я сказал. Мол, ничего серьезного, хватит разбить стекло, подбросить кусок внутрь. Развязать его на ночь из смирительной рубахи того парня и немного с ним поговорить. Объяснить, что он должен сделать, и все закончится. Что все этого хотят. Её семья, все. Он сам этого хочет, тот парень. Мне особо не пришлось убеждать того санитара. Он поблагодарил меня, слышишь? Поблагодарил меня. Если бы все так думали, как вы, мол, мир сделался бы лучше. Раз только в жизни я такое слышал. Один единственный раз. Ксенс молчал так долго, что он даже подумал, будто тот помер. Даже дыхания не было слышно. А когда подумал так, то испугался, что только сейчас и начнёт смердеть по-настоящему. Тут дело не только в вас. Это план по шире, простонал наконец Ксэнс. Естественно, грёбаный ты идиот, просопел он, оставил Ксэнса снова отполз под стену, перестал говорить. Итак, сказал слишком много. От разговоров во рту пересыхает. Он прижал ладонь к губам, чтобы сохранить тишину, потому что в этой темноте слова вылетали сами, непрошеные, а он уже достаточно говорил. Уже хватит. Снова сунул себе в рот рукав куртки. Тот пахнул комнатой, в которой он провёл последнее своё время. Эта шалава, его сумка, его деньги. Интересно, сколько она его прожидала? Он засмеялся, представив себе, как она выходит, быстро оглядывается, потом берёт сумку, вынимает деньги, считает, убегает в лес. Это на самом деле было забавно. На самом-то деле его забавляло сейчас всё. А может, это просто чтобы напугать, отозвался экс-сэнтс. Он фыркнул смехом. Спроси того в углу, сказал. Кого в углу? этот человек спросил Ксенс. Животное так не воняет, ответил он. Выпустят, может, просто выкуп хотят. Ксенс не сдавался в своей глупости. И кто за тебя заплатит? Ватикан, сука. Ты знаешь, знаешь, и теперь уговариваешь себя, что не знаешь, сказал он и сплюнул на землю. За тебя кто-то заплатит. Это его надежда, она и правда была у него. Он не просто всаживал людям в голову дурные фразы. Он ебанат и правда ею обладал. И это доводило до ярости. Ещё немного этой болтовни, ещё немного этой глупости, он сам удушит папа. Вот только эта вонь больше он не сумеет вынести. Он попытался встать. Лучше стоять, чем сидеть. Было глубоко или высоко? Глубоко, высоко, один хуй. Когда вытягивал руку, не касался потолка. Снова сил Я могу исповедовать тебя, матсюсь, сказал ему Ксенс. Я уже исповедовался, и он тоже. Потому, сука, тут и сидим, что мы исповедались. Тот третий парень не исповедовался. Он сразу выехал, сказал Ксенс. Исповедишь, когда его сюда бросят. А что бросят, можешь быть уверен, ответил он. Снова заметил, как Ксенс ворочается в темноте, словно чего-то искал. У меня был телефон, просопел через минутку. У меня тоже и хули но я сумел позвонить из багажника, прежде чем отобрали. Кому? Твоему брату, как ты просил. Что-то на миг появилось в нем, словно бы надежда, какой-то свет, но он растоптал ее, как окурок. «Глупости, говоришь», — ответил он, помолчав. «Помогите», — сказал тихо эксцентс, а он снова сел. Темнота реела, как материя. Смрад пришел к нему очередной волной, словно бы где-то была вентиляция. «Пасть захлопни», — сказал ему, — не выдержал. «Но это не я», — ответил Ксенс. И правда, голос был ближе. Темнота вдруг зареяла снова. Смрад сделался невыносимым. Гной с говном и мусором, посыпанный опарышами. «Это снова тот яд. Это снова ебаный яд. Держись, Матсюс, держись. Укуси руку». Он укусил руку, а потом схватился за штаны, за карман, в котором все еще было пятьдесят тысяч. Всякий раз, когда он к ним прикасался, когда вспоминал о них, начинал хихикать. "Это не я сказал", повторил Ксенс. "Помогите!" заскрипело что-то из противоположного угла. "Сквозь чему?"